Шаги, как версты. Вот ведь как. последние поприще перед Самарой его пожирал пламень самоистязания. Версты летели, как шаги. Каких только планов не выносил. То являлась сумасбродной, почти детской задумка предстать Елчининовым, отчебутить что-нибудь эдакое, чтобы все увидели, как разобрала его зрелого, неглупого мужика сердечная рана. То по приезде разыграть безразличнейшего из смертных, непробиваемого, ничем не выдавая горемычных терзаний и тоски. Добрались, наконец, до слияния рек. По Волге нарезали рыбацкие бусы с сетями. Попадались лоса бритые с щетинками пеньков, поляны. Из-за высоких крон прыщаются некрашенные верхи башен, поблескивает крест церковки на холме. Вдоль берега Волги утомленные всадники двигались спешась, лошади в поводу. Присутствие Степана избавляло их от задержек разъездами. Остатние дни и часы бердыш всеми силами стремился в город, а за пару верст вдруг сник и отстал от спутников. Настиг уже галопом. Ворота пропустили без допросов. Сквозя под довольно высоким деревянным сводом, хлопав воодушевленно хлопнул товарищ по хребту. Эха, вот эта сила! Пущай, после Яицких спробуют урус эту шишку сгрызть. Зубы подошвами пересчитает. Первой ими встреченный на площади полупустого города был, конечно же, охозяйственный голова Стрешнев. Степенно поклонясь, он проследовал мимо, как будто не виделись день-два от силы. «Что за незадача?» — поразился Бердыш, двинув напрямки к воеводину двору. Жировой Засекин залтынил оба глаза на незваного гостя, но в дверях не задержал. Тем паче с Бердышем был посол. Разговор с князем теплым не назвать. Засекин был странно подавлен. Скоро в гостиную ворвалась дрожайшая половина. С трубным глазом радушной хозяйки, хозяйки всего здесь, и кого это к нам Бог послал? Налетев на бердыша, ухмурилась и с развороту вон. Сама собой в этом доме Степану не светило что-либо узнать о Наденьке. Часом позже, оставив хлоповано на воеводы, покинул гостеприимный дом». Где-то спор постукивали молотки и топоры, доводилась пристройка к одной из стен. Встречные казаки, стрельцы и строители здоровались со Степаном вежливо, но не более того. Точно не он рука об руку таскал лежни, спускал челны, устанавливал пушки, ездил дозоры. Да, видно, князь-батюшка, а еще больше его горлица, погулькали в волю. Примерно родили о светлой моей памяти. Бердыш стукнул в дверь избы Звонарева. Открыл хмурый дворовый и, удивясь левой бровью, провел через стене к поликарпу. Здоровенный хозяин, не дичась, как иные, крепко обнял. «Ну, прибыл. Жив-здоров. Рад-рад. А то о тебе всякой, понимаешь, мелет. Без тебя, понял. Хоть ты-то ко мне по-старому. Или при встрече кланить станем?» — усмехнулся Степан. «А что, слабо обнял? Могу шибче». «Спасибо, дружа, шучу я. Что с горя остается?» Горя, по правде, даже моя женушка к тебе чуток охладела, чистя горло, пробормотал звонарев». «Только ли она?» — скривился Бердыш. «Да не уж. Выложи, поведай, кем тут меня воевод разрисовал». «Ну, Орел, сам знаешь, кто ухулы за плечик. Не столько, правда, кинжал, сколько ножны. Ну так, а что там ряс нанизать? Сам посуди, а тебе что подумали?» Ты ведь простыл без привета и ответа. Тут такое понесли. А уж от воеводенных слуг самые лютые молвки. Сперва кумекали, подался ты в Астрахань, бы не в Персию, к тайной суженой, а то и к жене. Кто болтал к станичникам, чего только не наградили. Я-то как мог жену разубедил. Да ведь сам понимаешь, проще корову стихии обучить, чем бабу толку. Ну ясно. Коль ты свою женку не убедил, ее сестрицу и подавно некому. Вишь ли, Наденька-голубушка так себя поставила, что не разберешь, что там у ней на уме. Она ведь сразу никому не сказала, как отнеслась. Потом все плакала, да все втихомолку, при сестрах. А дальше, дальше в себя ушла. Тут к ней и по вате хахаль гладкоусы, племяш, князев пресловутый. Свататься. Она ему ни слова, ни пол. Ходит, как в омраке. Ну, а как загуляли слухи, что со станичниками якшаешься, и цельный гарем на завел. В общем, покуда считала, что ты в степи сгинула, как мертвой была. А как пошла молва, что жив ты и развлекаешься, тут и ожила. Да вот с левого-то уха радость, а с правого обиды за раз, сам понимаешь. Почесав крупные стриженные теме, Поликарп приказал. Короче, видя такую непонятие с ее стороны, отец и решил скорей замуж ее, отвлечь, чтоб. Ему-то, как и всем, оттель знать про твои заветные дела. А воеводы про них — молчок. Вот и гадай, куда сокол наш подался, и чего о тебе правда, а чего выдумка. Да и это самое, породница с княжескими. Тоже ведь. Хорош. Бердыш шлепнул ладонью о стол, взлетели плошки. Понятно. Мне бы ей в глаза только глянуть. Это запросто. Ай да. Да, замялся Степан и тут же рубанул ребром. Веди. По-хозяйски отворив калитку, Звонарев широким взмахом пригласил в избу. Три подруги о чем-то шушукались на лавке перед крыльцом. Услышав скрип, две скоренько обернулись, было заулыбались, но, увидав, кто гости, одна хмыкнула и презрительно вздернула плечом. Вторая поднялась и вбежала в дом. Надя, третья, всех красивей даже в тоске, обратилась не сразу». Она легко одета, простенький летний платок, покрывающий волосы. На коленях греется кошка, белая, пушистая, пухлявенькая, с умными изумрудами во лбу. «Здравствуй, сестрица!» – кличит Звонарев. Она переводит задумчивый взгляд, привычно приветствует нового родственника. И тут огромные печальные глаза начинают шириться, потом резко сузились, и вот снова ширится, как близящиеся ядра. Что-то взблеснувшее переменило все в каре глубины зыби. Глаза как будто плавятся под обжигающим взглядом этого мужчины. Поликарп понятливо испаряется. Здорова ли, Надежда Федоровна низко выперхивается у Степана. Он ненавидит свой голос, свои руки, добила сжатую в правом кулаке левую ладонь. Благодарствую, тихо, то ли смеясь, то ли плача. Слыхал я, что скоро. Вот и грубоватая бойкость, Которую тотчас смутила самого. Чивань, дрянь, не то. Вовремя осекшись, еле слышно проронил. Коли Винин в чем? Прости. За что прощать? Бог всем простит и все. Тебя ль слышу. Чую, вскрыжу ли голову, Наветы злые, замутили разум и не шуточно Может и замутили, Или наоборот как раз промыли. В голове девичьей разве привыкать? Не так давно чьи-то слова, ой, как ее вскружили, доверчивую и глупую. Ненавидишь? Разве можно ненавидеть того, кого боготворила? Надежда, Надя. Вот и все, вот и ясность, полная, милая, расслабляющая. Проходите в дом, поспешно прервала. В нечаянную минуту к калитке приблизился Федор Елизарьевич. Степан смущенно приветствовал старика. Тот отвечал учтиво, пригласил в избу. Вот уж где шаги, что версты. Разумеется, продлить разговор за столом Степан не сумел. Там оставалось одно – выискивать вопросы и поводы для поддержания беседы. Хозяин оказался на высоте. С гостем говорил ровно, без подначек и намеков. Как всегда деловит и предупредителен. Правда, и здесь не видно прежней задушевности. Но и не досадовал вроде. Хорошо, что голова, как и раньше, добросердечен, не в пример многим. По сути, вся застольная беседа была ненужной. Вопросы быстро исчерпались. Поликарп частенько и неуютно позевывал. Елчининов сосредоточился на дерзком паучке. Задался сбить щелчком на пол. Надежда сидела против вчерашнего возлюбленного, глядя в упор. Кулачки напряженно сжаты на краю стола. Степан не мог стерпеть безмолвные укоризны, тем более и не виноват вовсе. Трудно передать, что это был за взгляд. Она смотрела на него и в то же время как бы проглатывала очами без дна. Он таял там малой снежинкой. Ничего не видела, не желала видеть его теперешнего. зрила того, кого обнимала за два месяца до. Бердыш мучился, не мог придумать, чтобы такое сделать. Может, лучше откланяться? Чего он точно не осилит и не захочет, так это бестолково доказывать нелепость клеветы, надуманность поклепов. Его учили никогда не оправдываться. Русский не оправдывается, он доказывает либо свою правду силой и волей, либо свою вину. Но и винясь, он снова утверждает правду. Правда не соломится, силою не ломится. Правда вот она и есть, русская жизнь, русский храм. К правде, русский идет на зло всем и всегда, не окольными, лазейными, тараканями и подлыми путями, как у русы, телесуфы, Давыдки, шинкари. И их только по виду русские прислужники. Атропою честной, прямой, торной, непоклонной, справедливой. А потому такой долгой, искровленной и скользкой. Правда, на земле всегда в комье грязи, и тот, кто ее разгребает, получает кличку грязнули, свиньи, черни. Но ничто это не своротит русского с пути к правде. Он не стал бы объяснять причины, понудившие исчезнуть столь внезапно. Все решилось само собой. И иначе. Дверь растворилась, в гостиную уверенно вбежал юноша. Черные крученые усики, глазки угольками, нос изгибом к ярким губкам. Статен, высок, гибок и обольститель. Бабий плодажер. Во взгляде юнца такой пылкий, нестерпимый, палящий огонь, да и кожа на лице шелковиста, и пряма. Степану только и осталось, что горько скривясь подняться из-за стола и бить отходные поклоны. На прощание ненадолго задержал глаза на надежде. В глазах ее запрудой грусть и тоска, невыразимая и беспросветная. А его бердыши глаза и чуть усмешливо качающееся лицо — все это как бы выжимало только горечь. Ну-ну, желаю успеха. А уж где там нам со свиным торылом Когда миновала Шаркуна, кой даже не заметил незнакомца, в клинись в Надю страстным и приветливым взором, хрипло сказал — Прощивайте. Боеводин родич не расслышал. В руке его дрожал суховатый букет полевых цветов. Степан закрывал дверь, когда трепетавшая на краю стола рука девушки мертво сорвалась коленком. Клокочущая лава глаз обездвижилась. Ей все стало безразлично. Так, так, все кончено, все бессвязно, лихорадочно крутилось в голове. Степан шагал незнамо куда. проще полянки, пеньки, рукотворного пустоплесья, блестки и топкие колоужины. Если до прихода молодого жирового в нем теплилась еще искорка надежды, то теперь все утухло. Явление родовитого с иголочки одетого княжонка все разложило по полочкам. Куда уж изуродованному скучному лапотному мутуну тягаться с боярским щеголем. А как он на нее смотрел? Разве без взаимности могут так сверлить, Жрать, проглатывать живьем? Тушь не взгляд, а греческий огонь И китово пасть. А ведь неравно, знаком тебе сей петушок. Ну как же? Жировой, князеныш, или как там? В рындах у царя вроде был. Небось, провинился в чем, Раз в глушь сослали. А может, со зла, из завидок видок, зряшничаю. Да напрасленно опускаешься, Степан. Да, впрочем, все одно. Наследный князек. Рот, красота и богатство, великие доводы, коль к тому же и дело молодое. Князёк он и тут за безгоду неделю лучшую кралюшку сосватал, выхухоль боярская. Где уж нам, голопупом? С болью, надсадясь от загрудной муки, глотал щепчатые мысли. Череп раскалывался от обиды. Вон же, вон, подальше, поскорее, к чертям, забыться, охлануться, вырвать за нозу, стучало в мозгу. Тут я не нужен никому, ни воеводе, ни головам, ни даже махонькой бобенке. Дьявол, возьми эту поликарпову свадьбу. Ведь все как размеренно текло в моей жизни. Все так складно и напрочь утолклось, устоялось. И устоялось-то недавича. какой уж год, так нет же. Нанесла весна нелегкую, дурость пакостную, ведливую. Всполохнула ум, освеживало сердце, распотрошило душу. Шкерит, как Сазана или Фазана, нынче живо надстель. тем паче надлежит чего-то там с Мурат-Гиреем разводить. В Астрахань. Особому порученцу Годунова не требовалось чье-то добро на отбытие. Отплыл первым же правоходящим судном. В Астрахани найдется оказия, чтобы нырнуть в деловой омут, что надежно закупоривает сердце от потрясений, не гася их до конца, но обманно выкрашивая пустоту одиночества. Хотя бы на время. А время оно отсушит и стряхнет в липчивые струпе любви. О большем мечтать не приходилось. Под занавес октября Степан Бердыш в третий раз вступил на Астраханскую землю. Воеводы Лобанов-Ростовский удивился непредвиденному возвращению того, кого считали за бесвести сгинувшего. Обрадовался непоказушно. Пузырь забот в последние месяцы не спустил.